Горгульи обрушились на город, как исполинские каменные глыбы. Они цеплялись когтистыми лапами за кровли, усыпая мостовую колотой черепицей. С горбатых спин прямо на лету спрыгивали оборотни всех мастей и упыри охочия до горячей людской крови и сырого мяса. Хранители только и успевали рвать их клыками и когтями направо и налево. Один особенно наглый упырь, попытался прорваться к замку правителя, видно учуяв людей, укрывшихся в подземелье. Брон взвился с земли в невозможном прыжке и приземлился аккурат перед лиходеем. Тот даже понять ничего не успел. Оборотень просто впился зубами в его тощую глотку, рванул, что есть мочи, и вырвал хрусткую шею целиком, как была. Лысоватая голова кровососа успела глухо стукнуться о землю, а потом рассыпалась прахом. Вслед за ней землю припорошило и тело. Наседали на нападающих и горожане, они живо смекнули. Когда некуда отступать, борешься до последнего, если ты не трус. Выжил, славно, нет, хотя бы попытался и погиб в бою. Люди пронзали оборотней ножами для резки мяса, упырей насаживали на вилы. Те бились, остервенело, сились вырваться, но только проталкивали железные пруты глубже пока один не утыкался таки в сердце. Тогда упыри давились воем и умолкали навеки, а люди стряхивали с орудий прах и с дикими криками бежали дальше. Но и среди горожан не обошлось без жертв. Один бедняга сел на землю, силясь удержать хлещущую из горла кровь. С его обидчиком схватилась харпа. Когда девушка поднялась над мертвым телом шакала-оборотня, мужчина уже испустил дух, руки его безвольно опали. Кровь растекалась по мостовой, просачиваясь сквозь щели в камнях, как багровая приливная волна. Другого несчастного, оборот ухватив с двух сторон за руки и за ноги, разорвали пополам. Он умер, прежде чем успел это осознать. Внутренности его змеились по камням, точно стремились разбежаться в стороны и скрыться с глаз. Какой-то оголтелый упырь принялся жрать их прямо с земли, помогая себе костлявыми руками, но получил удар в сердце ножом от брона и, подавившись кишками и собственным прахом, с булькающим звуком, умолк и рассыпался по земле, смешавшись с кровью. Другой упырь бросился за перепуганным мальчишкой. Мар выставил ногу, и кровопийца растянулся на земле. Яростно взвыв, Мар набросился на него со спины и принялся рвать. Только ошметки полетели в разные стороны. Поднялся, утираясь грязным рукавом, и бешено тараща дикие глаза. Обезумевшие, перемазанные кровью с головы до ног, но не думающие сдаваться, хранители остервенело бросались на врагов. Люди, воодушевленные их примером, тоже не собирались отступать. С дикими криками кидались они на мучителей, зачастую жертвуя собой. И враги дрогнули. Сперва один упырь обратился в бегство, за ним последовал неуклюже волоча за собой разорванную ногу, а вскоре уже бежали все — криками подзывая тяжеловесных горгулий. Но друзья неотступно бежали следом. Они знали, если не сброд из леса, так сами горгулии постараются навредить городу и его жителям. Так и вышло. Отступающие привели хранителей на широкую остроносую площадку. Окаемленная высокими стенами, она утыкалась в ступенчатые скалы, как опустевший нос тонущего корабля. Брон оказался прав. Гаргулии разместились на скалах, как птицы на отвесном взморье, угрожающе таращась на город и его защитников. Одни сидели на камнях, другие возлежали на рубленных ступенях, третьи укрывались в сводчатых гротах. Мара кинул крылатых тварей испытующим взглядом, запустил ладонь во внутренний карман плаща, прогулялся до центра площади и приглашающе крутанулся. Каблуки звонко простучали по брусчатке. «Ну, кто первый?» Одна из горгулий поднялась с места, платоядно прищурилась, царапнула когтями красноватый камень. Мар тотчас ее заприметил. «Иди сюда, моя хорошая», — с ласковой злобой произнес он. Упырь стоял далеко от остальных, оружия при нем никакого не было, хотя простое оружие горгулий не брало. Крылатую тварь второй раз приглашать не пришлось. Она камнем сорвалась со скал, в ее багровых глазах плескалась ледяная ярость. Толстые кожистые крылья со свистом разрезали воздух. Разверзлась уродливая клыкастая пасть. Мар стоял не шелохнувшись. Черные волосы его растрепались от вихря, поднятого крыльями горгульи. Изумрудные глаза сверкали озорно и ярко. Горгулья издала ликующий клич. Вот-вот клыки сомкнутся на чужой плоти и порвут жалкого противника в клочья. И в этот миг Мар вынул руку из кармана. Жгучий ослепительный свет. Ударил разом во все стороны. Упырь крепко зажмурился, а горгулья, истошно взревев, задергалась, неуклюже взмахнула непослушными каменяющими крыльями и рухнула на землю прямо под ноги Мару, обдав его облаком пыли. Мар вернул светильник на место, сплюнул песок, попавший на зубы, и кровожадно осклабился. «Ну, кто следующий? Не стесняйтесь, здесь света на всех хватит!» Рассвирепевшие горгулии зашипели точно змеи. «Кажется, ты их здорово разозлил», — заметила Харпа, кружась на месте, чтобы не пропустить неожиданного нападения. «Я старался». Тонкие губы Мара растянулись в довольной улыбке, точно его наградили лучшей в жизни похвалой. Харпа фыркнула. «Только теперь они озлобились и кинутся на нас разом». Мара еще улыбнулся. Я готов схватиться хоть со всеми ними, если бок о бок со мной будешь сражаться ты. Харпа закатила глаза. «У нас тут город по швам трещит от осады, а ты вновь за свои шуточки». Мар платоядно сузил глаза и, вдруг подступив к обалдевшей Харпе, заворковал ей на ухо. «О, это не шуточки. Я готов горы свернуть, когда дело касается тебя. Вместе с тобой, ради тебя, за тебя. Неужто ты этого еще не поняла?» Брон наблюдал за этой картиной с поразительным для самого себя любопытством, и случилось невероятное. Харпа, которая никогда за словом в карман не лезла, боевая, бесстрашная, дерзкая, под пылким взглядом упыря, вдруг стала пунцовой, как рак. Она открыла была рот, но так и не выдумав ответа, толкнула упыря в грудь. «Да иди ты!» Брон отметил про себя, что толкнула она того не сильно как будто вовсе и не пыталась оттолкнуть, а напротив притянуть к себе. Харпа отвернулась, взгляд ее лихорадочно забегал в поиске горкули. Но Мар отставать и не думал. Неуловимой тенью вырос подле девушки и вновь промурлыкал ей на ухо. «Так просто ты от меня не отвертишься!» Харпа сверкнула глазами, не залепила ему едкой насмешкой, лишь судорожно закусила губу, не замечая, что при этом взгляд упыря приковался к ее рту, а изумрудные глаза его подозрительно разгорелись. Вдалеке вдруг сильно громыхнуло. Брон встревоженно обернулся. В глазах оборотня протаял янтарный свет. В минуты волнения волчья суть всегда рвалась наружу. Что-то страшное творилось у крепостных стен. Что-то, чего они не ждали и не смогли предугадать. Брон чился увидеть больше, но взор преграждали дома. Грохот повторился, такой мощный, такой безудержный, точно под ногами друзей, задрожали сами кости земли. Даже Мары Харпа, оставив заигрывание и остроты, встревоженно оглянулись. А Брон дольше не раздумывал. «Я скоро!» — крикнул он друзьям и ринул с места. Он бросился по улице с волчьей скоростью. Острый нюх безошибочно вел к главной городской площади, откуда крепостная стена была видна как на ладони. Брон миновал одну улицу, вторую, нырнул за угол и со всего маху налетел на Хейту. Пальцы сами вцепились в плащ ошарашенной девушки, обхватили за плечи, притянули к груди, не позволяя упасть. Оказавшись в крепких руках оборотня так внезапно, Хейта недоуменно захлопала глазами. Краска бросилась ей в лицо, то ли от гнева, то ли от чего-то еще. Брон знал, что должен отпустить ее, тотчас же, без раздумий, но не мог. Разум его твердил одно, но сердце жаждало иного. Он не обнимал Хейту с тех самых пор, как рассказал ей правду. А сейчас он чувствовал тепло девичьего тела, оно согревало его загрубелые пальцы даже сквозь плащ. Ощущал ее дыхание на своем лице, частое, жаркое, видимо, она долго бежала. На какую-то долю мгновения ему показалось, что между ними нет никаких преград, что все как прежде что она подастся вперед и прильнет губами к его губам. Брон почти ощутил вкус от ее поцелуя, сладковатый, душистый, напитанный ароматом луговых трав и спелой вишни. Как вдруг Хейта, опомнившись, сдвинула брови и уперлась ладонью в его грудь. «Пусти!» Сердце оборотня болезненно сжалось. Лицо, помимо воли, судорожно дернулось, и оборотень разжал руки. Глядеть на девушку он, однако, не перестал. Он силился увидеть в них хотя бы тень былой приязни. Тонкий намек на то, что не все еще потеряно. Что еще, возможно, между ними что-то искал и не находил. Он бы все отдал за то, чтобы узнать, о чем она думает, глядя на него. Брон горько про себя усмехнулся. Известно, о чем она думает. О том, как он отца ее убивал. Кто знает, в каких красках ей расписало то смертоубийство Химера. Что сделано и сказано, не изменить. Как видно, нынче всякий раз при взгляде на него Хейта будет видеть в нем лишь убийцу, убийцу своего отца. — Ты куда так несешься? — с вызовом спросила девушка. — Вы же с Маром и Харпой должны сражаться с горкульями. — Мы и сражаемся, — отозвался он. Но я услышал грохот и побежал поглядеть, что стряслось. Ты ведь поэтому тут? — Хейта кивнула. Да, я сразу сюда кинулась, как началось. Тогда идем к Мару и Харпе. Брон, приглашающий, отступил с дороги. Они тоже должны это услышать. Девушка вновь торопливо кивнула, и они заспешили. Пролетели улицы на одном дыхании и вырвались на площадь. Хейта, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, и Брон, даже ни разу не вспотевший. Глаза девушки широко распахнулись, оборотень недоверчиво хмыкнул. На площади покоилась уже не одна, а целых пять гаркулей, Пять каменных истуканов, точно никогда не ведавших жизни. Оставшиеся уродливые твари пошли на попятную. Обиженные рыча они принялись неохотно сниматься с насиженных мест. Марш что-то шепнул на ухо Харпе, та зашлась хохотом и толкнула его в плечо, не сильно, больше игриво. Завидев Хейту, Упыр оживленно помахал ей рукой. «Я вас всего на пару минут оставил», — усмехнулся Брон. Ну, мы, как видишь, без дела не сидели», — фыркнула Харпа. «Да и он не сидел», — воскликнул Мар. «Ты погляди, чару-то где-то раздобыл. Пришла к нам на подмогу». Хейта помотала головой. «Скорее наоборот», — Мар, испытывающий, изогнул бровь. «Ага, все дело в грохоте. И что стряслось? Пастыри сумрачного леса зачаровали тараны, способные пробивать любую стену?» Хейта вздохнула. «Если бы. Мирек привела с собой рогачей». На мгновение на площади воцарилась гнетущая тишина. «Не их ли рогами Дорк Лютый одержал больше половины побед?» мрачно изрек Брон. Харпа кивнула и скрестила на груди руки. «Дело дрянь. Что предпримем? У меня есть план», — решительно заявила Хейта. «Я по пути сюда успела обдумать, хотя прозвучит это, наверное, дико. С сомнением добавила она. Мар махнул костлявой рукой. «Выкладывай». Девушка решительно вздохнула и выпалила, как на духу. «Со стены мы этих тварей не одолеем. Надо подобраться ближе». Мар округлил глаза. «Хочешь схватиться с ними под стенами города?» Хейта кивнула. Упыря шалело хохотнул. «Ты знаешь, я страсть, как охочь до приключений. Подавайте мне любые, лихие и опасные. Но тут даже я говорю тебе». Отправиться в гущу боя — самоубийство. Я, Мар, говорю. А когда я такое говорю, надо слушать. Там против нас будут не только рогачи, все прихвостни рек. Но они не ждут нас, — возразила Хейта. Мы появимся внезапно. Посеем панику, застанем их врасплох. Ага, изгинем, — мрачно заявил Мар. Для бесшабашного весельчака ты ведешь себя странно, — хмыкнула Харпа. Ну, понимаешь... Протянул Мар мягко по кошачьей, приобняв ее за плечи. «Я только-только распробовал жизнь на вкус, а тут на тебе, иди помирать под стены города». Харпа рассмеялась и вывернулась из-под его руки. «Ты? Помирать? Ой, да брось! После того, что ты выкинул с хоргами, я почти готова поверить, что тебя ничем не убьешь». В тот же миг воздух сотряс очередной грохот, точно тысячи скал разом низверглись в пучину вод. Харпа тотчас посерьезнела. «И я согласна с хейтой. Рогачей мы со стены не возьмем, а времени на раздумья попросту нет. Если они проломят ее, все кончено. Людей слишком мало, они не смогут помешать врагам прорваться в город. Их просто-напросто сметут». Брон скрестил на груди руки. «Поддерживаю. Надо идти за стену». Марв сплеснул руками. «Вы что, сговорились? Там ведь этих тварей кишмя кишит». По сравнению с этим, схватка с хоргами покажется безобидным приключением. Он поглядел на Брона и ткнул пальцем в Хейту. А если с ней что-нибудь случится, винить и ненавидеть кроме себя будет некого. Он устало махнул рукой. Хотя в этом ты и так преуспел. Брон метнул на упыря гневный взгляд, стиснул зубы и потупился. Хейта побледнела и опустила глаза. Харпа ощутимо пихнула упыря в бок. — Язык у тебя, конечно, без костей, но она даже понимать, когда рот стоит держать на замке. Мар поскучнел и неопределенно махнул рукой. — Вот вы его там и держите, я не научен. Харпа закатила глаза, вздохнула и перевела взгляд на Хейту. Мар взорвался, конечно, но послушать его нужно. Схватка под стенами осажденного города — это тебе не шутка. Придется не только защищаться, придется убивать. И не так, как ты делала до этого. «Это тебе не зодгуроха Гуроха завалить и не изуверов Хоргов. Да, там есть злые дни, а эти твари похлеще Хоргов будут. Но там будут и оборотни вроде Брона, и меня, и упыри вроде Мара». Хейта решительно стиснула зубы. «Боюсь, они не оставили нам другого выхода». «Да», — кивнула Харпа, — «и ты должна это понимать, и должна быть готова сделать все, что потребуется. От нас и жалкой горски стражников до ополченцев «Зависит, сумеют ли жители города пережить ночь. А это значит, нам придется пойти на то, что делать неприятно, но должно». Хейта вздохнула. «Да, но вряд ли после этого мы сможем называться хранителями». Харпа нахмурилась. «Быть хранителем не значит делать только то, что хочется. Быть хранителем значит брать на себя то, что не могут взять другие, не обязательно хорошие. Ты верно тогда говорила, без нужды убивать нельзя». Но иногда, когда тебе не оставляют выхода, приходится делать жесткие вещи, чтобы простые люди могли спокойно спать в своих постелях, не ведая этой темноты. Но нам надо еще и помнить, помнить, что это не есть хорошо, и не позволять этому укорениться, разрастись. Иначе оглянуться не успеешь, станешь ничем не лучше того же злыдня. Это очень тяжело, но никто и не говорил, что быть хранителем легко. Мар возрился на Харпу с неподдельным уважением. «Вот это ты даешь!» — похлеще Годора завернула. От него премудрости набралась. Харпа криво усмехнулась. «Но кто-то же должен!» — Хейта посерьезнела. «Ты все верно сказала про хранителей. Так и есть». Харпа серьезно кивнула. «За стенами города нас будет ждать лишь смерть, ничего более. Если у тебя дрогнет рука, поверь мне, у того, кто кинется на тебя...» Она не дрогнет точно. Хейта судорожно кивнула. Я поняла. Она медленно выдохнула, собираясь с духом. И я готова.